Глава обещания Богдан молча довёз меня до офиса. Уже давно стемнело, и, честно сказать, если бы я ехала за лампочками в автобусе, я бы вернулась часа на два раньше. Но за всеми этими событиями я забыла даже о том, что у меня болел живот. Зато теперь кружилась голова, и в костях разливалась горячим металлом усталость. Не от того, что я много ходила, просто сегодня столько всего случилось, что мне требовались досрочные выходные, чтобы разобраться. Мы посидели в темноте. Оба были ещё не готовы прощаться, но и повода для разговора не было. Я не знала, как спросить его про Аллу, потому что знала, что он скажет. Но это всё равно могла быть и неправда. Он мог врать сам себе. Почему молчал он? Думаю, по той же причине. Какой смысл снова затевать разговор, если всё уже было сказано? Оставалось всего три недели до момента истины. Или вся жизнь. Вот поэтому я не хотела дать Богдану поклясться мне хоть в чём-нибудь. Видно же, что он человек слова. Что мы будем делать, если он разведётся, но не перестанет любить свою жену? Мы сделали это одновременно. Я открыла дверь машины, Богдан наклонился ко мне. Он, наверное, хотел меня поцеловать, вопреки всем обещаниям. Я, наверное, не очень хотела уходить, потому что повернулась, чтобы посмотреть на него в последний раз. Наши губы так и не соприкоснулись, зато мы запутались друг в друге. Пальцы в волосах, висок к виску, дыхание на щеке, тонкая нить нервного пульса от сердца к сердцу, рука на груди, оттолкнуть, обнять и замерли. Я вдруг поняла, отчётливо, обречённо, что другой такой любви у меня уже никогда не будет, что бы дальше не случилось. Уйду ли я гордо, спасая остатки совести? Вернётся ли он к жене, вновь разжигая потухший пожар? Или всё же случится чудо, и мы будем вместе? Неважно. Каким будет итог, вообще неважно. Всё уже произошло. Он уже мой мужчина. Даже если никогда моим не будет. Как же это страшно. Ведь я никогда не верила, что бывает только одна настоящая любовь на всю жизнь. Это казалось кошмаром. А вдруг ты её потеряешь или никогда не встретишь? Куда надёжнее считать, что есть на свете как минимум несколько людей, которые тебе подходят так или иначе. Но теперь я знала. Нет, настоящая одна единственная есть. И вдвойне страшнее, когда знаешь, что она тут уже под дрожащими пальцами и может не сбыться. Богдан первый сдаётся. Даш, полушёпотом, можно тебя попросить? О чём? В моей голове вихрь эмоций. О чём, о чём, о чём? Что ты можешь у меня попросить такого, чего я тебе уже не отдала? Такого, в чём не смогу отказать? О чём бы ты меня не попросил сейчас, решаю я. Пообещаю и исполню. Пусть ты не знаешь об этой клятве, она только моя, но сегодня я твоя волшебная фея, исполняющая желания. Выбирай мудро. Пожалуйста, если у тебя будут какие-нибудь трудности, если нужна будет помощь, любая, позвони мне. Именно мне. Это не наложит на тебя никаких обязательств. Просто мне очень нужно знать, что с тобой всё в порядке, что ты не будешь ждать автобус на холоде только потому, что рядом нет тебя. Хорошо? Обещаешь? Обещаю. Последнее, самое крошечное прикосновение в освещенном салоне у рабочего офиса, я выскакиваю, подхватываю сумку со светильниками с заднего сиденья и скрываюсь за дверями офиса, не оглядываясь, потому что внутри мечется мое глупое сердечко, ультимативно требуя вернуться и поцеловать его. Нет, нет, нет, не сейчас.